часть вторая. Данила и Ялика. Глава первая. Дени, я боюсь, здесь же нет магии. А если сорвётся? Трасливая ведьмочка. Не бойся, я с тобой, малышка. Здоровенный парень под 2 м ростом, мускулистый и накачанный Ещё и подвернул толчком их кабину цепочной карусели, которая от этого завертелась вокруг себя, продолжая в то же время нестись по кругу. Визг прямо в ухо заставил Данилу мотнуть головой. Так оглохнуть можно. Весело подумал он и скосил глаза на визжащую спутницу. Его подруга? Именно подруга, а не что-то там. Содражно вцепилась одной рукой в поручень кабинки, а второй обхватила запястье Данилы так, что пальцы побелели. А ведь она не шутит, удивился парень. Она на самом деле боится. Вот так ведьма. Поняв этот момент, Данила придвинулся ближе и обнял подругу, прижимая её к себе и успокаивающе поглаживая по голове. Ну что ты, Ялика, всё в порядке. Та дрожала мелкой дрожью и вымученно улыбалась, однако признавать поражение не спешила. Ведьма всё же. Сдаёшься, Ялика? Признаёшь, что наши аттракционы без всякой магии страх нагоняют? Спросил он её в макушку, потому что дотянуться до уха в этом положении просто не мог. Девушка не отвечала. Её продолжало покалывать, но уже не так сильно. Она проклинала себя за этот бездумный спор. Ялика не знала землю, никогда не была здесь и просто представить не могла, что может быть страшнее тёмных закоинаний. А на земле магии не было, значит, и страшного ничего не могло быть, тем более в парке, куда привёл её друг и подбил на этот спор. А оказалось, эти развлекательные аттракционы гораздо страшнее магии. Там хотя бы знаешь, как действовать в случае чего, а здесь без магии, на одних механических ненадёжных креплениях, как они земляне в смысле, не боятся только, да ещё и удовольствие получают. Ужас. Зато теперь ей стало немного понятней безбашенность друга. Ещё бы, с такой тренировкой с детства Ялика подняла взгляд и увидела, что Дени, закинув голову к верху, широко улыбается высокому небу и испытывает, по-видимому, настоящее наслаждение. Да уж. Ладно, Дени, твоя взяла, но все равно это нечестно. Я же не знаю земли, и ты просто воспользовался этим. Ялика не особо переживала. Подумаешь, мелкий проигрыш. У них ещё будет много встреч и разговоров, и когда-нибудь Денни заметит в ней не только друга, но и девушку. И тогда уж она отыграется за всё. Но навязываться самой, нагло приходить к нему в комнату, как это делают выпендрёжные боевички. Нет. Это выше её понимания и её достоинства. Ялика себя уважает и даже за любимым парнем бегать не будет и показывать, что Данила ей нравится, тоже. Ну и дура, шпнула коварная мыслишка. Какая есть в тон ей отбрила ялька мысленно. Меж тем скорость вращения карусели начала снижаться. Кабинки из почти горизонтального положения к земле переходили в нормальное, вертикальное. Карусель остановилась. Данила легко соскочил на помост и, подхватив Ялику двумя руками за талию, аккуратно поставил её рядом с собой. Ну что, идём дальше? Там, говорят, поставили новые горки. Сам ещё не видел, но отзывы улетные. Пошли? Пошли, согласилась подруга. Даниле очень хотелось, чтобы земля и его родной город понравились подруге, и он старался сегодня как мог. Теперь они виделись совсем редко. Всё-таки уже четвёртый курс, нагрузка большая, расписания не совпадают. Ялика ведьма, а Данила дознаватель боевой маг. А на земле Ялика и его все было впервые. От этого Данила испытывал некоторое угрызение совести. Многие его временные подружки уже побывали с ним на земле и даже в гостях в его земном доме. А Ялика с которой они делили самое трудное время первого года в магической академии, незаметно оказалась как-то в стороне. Кажется, нашей дружбе приходит естественный конец, с сожалением подумал Данила. Жизнь у каждого своя, друзья свои, жаль. А Ялика как раз сейчас ни о чём не думала. Страх от карусели прошёл, и она радовалась летнему дню и идущему рядом Даниле. О, какая встреча! Привет, Даня. К ним подошли две яркие девицы, в которых Ялика опознала старшекурсниц своего факультета. Обе ведьмы моментально оказались рядом с Данилой и подхватили его под руки, оттеснив Ялику в сторону. Как неожиданно мы тебя встретили, Дени. А я уж думала, в выходные пропадут, поддакивала вторая. А пойдёмте в Звёздный успела расслышать Ялика от удаляющейся Троицы. Звездный, пафосный и дорогой ресторан. Данила не раз упоминал его. Таким, как Ялика, туда хода нет. Но таких, как Данила, там ждут с нетерпением. Ялика еще постоял им с минутку, ожидая, сама не зная чего. Может, надеялась, что Данила все же обернется, вспомнит, что он здесь не один. Но тот не обернулся. Видать, не вспомнила о ней. Я легко опустила голову, чтобы скрыть набежавшие глупые слезинки, и тоже пошла к выходу из парка. Первый день и первый раз на Земле у нее явно не удался. Ну, ничего страшного. Она и сама все посмотрит и оценит. Земля действительно здорово отличается от Литеры, и здесь очень интересно. Постепенно испорченное настроение выровнялось. Ялик бродила по улицам и паркам, устав присаживалась отдохнуть, наблюдая за пешеходами и картинками повседневной жизни. Проголодавшись, зашла в кафе и с удовольствием поела, ориентируясь только на картинки в меню. Она поражалась ритму земной жизни: быстро, шумно, людно. Всё не так, как дома, но всё так здорово. Ведьмы, случайно встреченные в парке, подхватили Данилу под руки, и он тут же приобнял каждую, придвигая к себе. С этими ведьмами он уже не раз зависал в компаниях и был приятно обрадован встречей. Девчонки были весёлые, заводные и безотказные, проверено. У него вдруг вылетели все мысли из головы, кроме одной: как бы этих курочек поближе пощупать. В поту разум потяжелело, и пить почему-то страшно хотелось. Но Данила не обратил внимания на своё необычное состояние. Мы же с Яликой с утра ещё не ели. Матушка нас на обед ждёт. Вдруг мелькнула трезвая мысль, и Данила вздрогнул. Ялика? Где Ялика? Он приостановился, оборачиваясь, но ни рядом, ни вблизи подруги не было видно. А отошли от парка уже прилично. возвращаться и искать. Ладно, не маленькая, не заблудится. Потом извинюсь, если что. Решил Данила и больше уже не думал о подруге, тем более что Троица уже подошла к его машине. Он и не заметил, что его спутницы разом вскинули заклинание, когда он повернулся, вспомнив о Ялике. И тут же свернули их, когда Данила вновь обернулся к ним. Приближающийся вечер заставил все-таки Данилу вспомнить о времени. Он садил с колен одну из девушек, допил свой сок и, сожалеюще, сказал: «Все, девчонки, мне пора. Приходите вечером на аллею за нашим корпусом». Пригласил у них на известное место встреч в академии. Или вы на земле еще будете? Постараемся прийти. Лукаво улыбнулась девица. Если успеем вернуться. Но ну, пока тогда. ско согласился Данила и торопливо покинул ресторан, оплатив полный счёт. Его разъедала какая-то непонятная тревога. Обычно он не бросал девушек в ресторанах, но тут был другой случай. "Верита, обереги на нём заметила?" спросила одна из ведьм, когда парень вышел из зала. "Заметила", светло ведьма делала. "Похоже, та серая мышка, что была с ним, Мне тоже показалось, что это она оберегает, усмехнулась ведьма. Глупая, но сильная, добавила она через паузу. Смотри, наш договор только до ворот и продержался. А если бы она постояла там ещё минуту, и он увидел её, обернувшись, всё! Никакого халявного ресторана не было бы, воскликнула, смеясь вторая. Хотя А он и сам плохо поддается наговору, прямо как на стену натыкаешься. А по виду и не скажешь, что мощный маг, типичный мажор. Ну, Эйблин же сразу предупредила и сына, и его мать те еще шкатулки с секретами. Ладно, не удалось сегодня, удастся завтра. Ведмэн замолчали, разглядывая город сквозь панорамное окно ресторана и подтягивая коктейли. Но затем разговор возник вновь. Кэлли. Как думаешь, он точно не влюблён? А то бесполезно, сама знаешь, против настоящей любви ведьмовские заговоры не работают. Или работают слабо и временно. Не знаю. Илория уверяла, что он парень свободен. Такие, как он, серьёзные отношения начинают с серьёзными девицами, если семья разрешает свободу в этом деле. Хотела я ауру посмотреть, но он закрыт так, что и архимаг не увидит. Может, Зря мы в это впутались. Верита посмотрела на подругу. Если уж Кейли сомневается, то дело точно дрянь. Но она уже взяла заказ, а ведьма не может отказаться, не уронив своего реноме. Придётся выполнять. Да и от Эйбелин так просто не отделаться. Дальняя, но родня, опальная, к тому же. Ладно. Зря не зря, обратной дороги нет. Наше дело навести на него заговор для Эйбелин. А уж как она к нему подходить будет, под своим видом или под личиной, её дело. Эх, не удалось сегодня ни слюнки его взять, ни волоска, не говоря уж про кровь. А без них нормальный переворот не сделаешь. Теперь, видимо, замолчали надолго и больше к делу не возвращались. А вскоре и вовсе покинули ресторан. Ничего этого Данила не знал и даже не подозревал. Он торопился домой, в тот дом, что был на земле. Мать дохаживала последний месяц беременности и хотела провести его на земле. Рожать тоже собиралась на земле. Правда, тут она прислушивалась к мнению мужа, а тот считал, что магу лучше родиться на литере. Так что в этом вопросе единства пока не было. Сам отчим находился сейчас на литере. Его вызвали по делам рода, поэтому защита дома и всех домашних легла на плечи Данилы. А он вот расслабился. Ругнул себя парень, вжимая педаль газа и проскакивая уже на жёлтый свет. Ещё где-то на задворках сверлила мысль о Ялике. Бросил девчонку одну в незнакомом мире. Идиот. Дома, слава богу, было всё в порядке, но мать встретила Данилу встревоженно. Поддерживая уже приличный животик, она встречала его в холле, видимо, почувствовала его приближение. Ма, случилось что-то? Не то чтобы случилось, но мы с Андреем получили приглашение на благотворительный приём в мэрию. Отказаться нельзя, а приём уже сегодня. Но меня смущает вот что: во-первых, такие приглашения положено рассылать заранее, а во-вторых, Андрей не дома, пойти не с кем. А во сколько этот прием? Безо всякого интереса спросил Данила. В семь часов вечера, а сейчас уже пять. Данила думал только секунду, мигом просчитав выгоду этого мероприятия для семьи и для бизнеса. Собирайся, мам, сходим вместе. Насчёт позднего приглашения не парься. Вполне возможно обычная халатность. Насчёт второго, там указан конкретно Андрей? Нет. Просто фамилия и количество приглашённых. Облегчённо выдохнула Маша. Она сама собиралась просить сына о сопровождении, но не надеялась на удачу, а тут Данила сам предложил. Отлично. Кстати, Дань, ты говорил, что на обед приедешь с другом. Где друг? Подруга буркнул Данила. Осталась в парке. Как? удивленно воскликнула Маша и даже приостановилась. Вот так. слегка раздраженно ответил Данила. Среялись две знакомые и пока я с ними говорил, Яля как куда-то исчезла. Ладно, она не маленькая и к тому же ведьма, разберется, что где и что к чему. Ну смотри, сын, недовольно ответила Маша. Но скажу честно, мне это не нравится. Получилось ради своих знакомых ты оставил ту, которую сам пригласил на землю. Мам, я разберусь с этим. Собирайся, времени мало. В этом раздражённом голосе Маша увидела неожиданно совсем другого Даньку, взрослого молодого мужчину, у которого абсолютно все приоритеты и отношения с друзьями. Ну, сам так сам. Подумала Маша уже в своей комнате и начала собираться. Через 2 часа они с сыном стояли в холле филармонии, где мэрия проводила этот помпезный приём, и оглядывали собравшихся, надеясь встретить знакомых. Маша сразу предупредила распорядителя, что не сможет быть на приёме дольше 2 часов, и тот согласился, учитывая её положение. Так что после обсуждения взносов они должны были покинуть мероприятие. Мария медленно продвигалась по фойе, поддерживаемая Даниилом, и всё было нормально, пока пальцы Маши не сжались на руке сына, и она тихо воскликнула: "Надо же". Данила проследил за её взглядом и упёрся во встречный мужской взгляд. Человек стоял рядом с Борисом Дерновым, конкурентом отчима по земному бизнесу, и пристально разглядывал их с матерью. Кто это? Тихо спросил Данила. Никто, ответила Маша, но потом все же добавила: Прости, ты уже взрослый и имеешь право знать. Это твой отец, Вадим Викторович Верин. Три в, -ве с усмешкой протянул Данька. Да, так его в институте и звали, подтвердила Маша. Надо же. Столько лет живём в одном городе, а я его ни разу не встречала. А сейчас, когда рядом нет Андрея, она замолчала и опять взялась за руку сына, как бы ища поддержки. Данила же молча и совершенно не стесняясь рассматривал своего биологического отца, пользуясь тем, что они далеко друг от друга, и можно не скрывать этот интерес. Мать никогда не рассказывала ему об отце, лишь однажды В далёком детстве на прямой вопрос, где мой папа, он услышал такой же прямой жёсткий ответ, без скидок на малый возраст. У меня нет мужа, а у тебя нет отца, Данила, и никогда не было. Больше не спрашивай о нём. Он и не спрашивал до этой встречи. Теперь самое время спросить. Прости, мам, но я должен знать об этом человеке. Не расскажешь? Давай присядем. Вздохнула Маша. Она чувствовала себя некомфортно, и ей хотелось уйти из-под требовательного взгляда Вадима. Хотя, что уж он мог требовать? Сам во всём виноват, да и давно это было. Мария с Данькой заняли один из диванчиков, стоящих вдоль стен, и она коротко рассказала историю своей недолгой семейной жизни. Мы познакомились в институте. Вадим был очень ярким, известным и популярным. Я только поступила на первый курс, А он уже выпускался. Я была типичная ботанка, и мне было непонятно, но приятно, что этот парень обратил на меня внимание. Мы начали встречаться. Никакого опыта отношений у меня не было, а тут цветы, подарки, улыбки. Я влюбилась, и мы быстро поженились. Мои родители отдали нам старую бабушкину квартиру. Но оказалось, что я ошиблась насчёт своего мужчины. Я ему была нужна только как возможность остаться в городе после окончания вуза. Почему я? Потому что неопытная и глупая, так как все остальные его пассии прекрасно представляли, с кем имеют дело, и замуж за него не собирались. Он устроился в строительный трест, но к карьере не стремился, а продолжал лёгкий и необременительный стиль жизни. Правда, я узнала об этом случайно, вернувшись как-то пораньше с занятий из-за ставок с очередной подругой. На мой укор, как тебе не стыдно, ведь я беременна? У него челюсть отвисла. Беременна? Ну ты и крольчиха. Как будто брак не предполагает детей. А крольчиха меня вообще убила. Ведь это моя первая беременность от любимого человека. Я страшно оскорбилась, обиделась и одновременно разозлилась. Тем более это всё происходило на глазах совершенно левой девицы. В общем, я их выгнала. И забыла о твоём отце навсегда. Конечно, в первый год было очень трудно. Наверное, я его любила по-настоящему. Но потом родился ты, и все другие проблемы отошли в сторону. А я дала тебе отчество деда и нашу фамилию. Вот такая некрасивая история. Прости, сын. Но теперь ты уже совершенно взрослый и сам можешь решить, общаться ли тебе с отцом. Честно скажу, За эти годы с его стороны не было ни одной попытки связаться со мной и узнать о тебе. Хотя мы продолжали жить в одном городе, а я так и не научилась прощать предательство в любом виде и в любом деле. Они заговорились и не заметили, что Вадим уже подошёл к ним и молча прислушивается к разговору. Что Даниил его сын было видно невооружённым глазом. Здравствуй, Маша. Наконец произнёс Вадим, и этим привлёк их внимание. Надеюсь, ты познакомишь меня с этим молодым человеком. Да, конечно, внешне спокойно сказала Маша, поднимаясь с дивана вместе с Данькой и опираясь на его руку. Познакомьтесь. Данила, это Вадим Викторович Верин, твой отец. Вадим это Данила Воронов, мой сын, выделила Маша голосом. твой. Брось мужчина изогнулась в вопросе, а сарказм в тона мог побить рекорды. Да, мой, подтвердила Маша и обратилась к сыну. Я отойду ненадолго. Как бы там ни было, но это первая встреча отца с сыном, и пусть уж Данька сам решит дальнейшую судьбу их отношений. Маша отошла к фуршетному столику, наблюдая оттуда за сыном. Маша видела и чувствовала своей магией, что Вадим нисколько не изменился, и вся его гнилая натура обязательно проявится. Эх. Если бы в те 18 лет до мозги и магию сегодняшней Марии, разве бы она совершила ту ошибку? Хотя магия, наверное, и в то время помогла Маше, пусть она о ней и не знала. Сумела же она понять, что Вадим не изменится и лучше расстаться сразу. а не мотать друг другу нервы. Но с другой стороны, тогда бы и сама она была бы другой, вдруг отчетливо поняла Маша, и Даньки бы не было. Так что не будем сожалеть о прошлом, оно принесло не только боль, но и радость, и не только обиду, но и урок. Тут к ней подошёл кто-то из организаторов, и Маша углубилась в обсуждение видов взносов, размеров взносов, и на некоторое время она выпустила из вида сына. который всё же разговорился с отцом. Ялика сидела в здании вокзала и ждала очередь на портал. Похоже, ей достанется последний запуск, но это не страшно. В Эфине она сразу порталом перейдёт в академию. Хорошо, что график обучения на Земле и на Литери не совпадает. В академии, например, Не бывает длинных летних каникул, а учебный год делится на четыре равные части по сезонам, и перерывы между ними всегда ровные: 10 дней от одного сезона, 10 от следующего. Например, с 20 августа по 10 сентября или с 20 декабря по 10 января по земному календарю. Поэтому академия всегда открыта, общежития всегда работают, и там всегда есть народ. Так что завтра ей в любом случае надо на занятия. Девушка вздохнула. Всё-таки первый день на земле ей запомнится надолго. Столько радостных, удивительных, приятных впечатлений и в то же время опасных ощущений она не получала уже давно. Именно опасных. После того, как Дэнни ушёл с ведьмами, Ялика ни на секунду не могла расслабиться, держа над собой обережный круг. Но держать пальцы в постоянном напряжении было сложно, и я леко привязала заклинание круга к своему нагрудному амулету защиты. Стало легче. Прав. Ох, прав был Дэнни, говоря, что земля гораздо опаснее литеры и любого другого магического мира. Да, здесь нет магии, но есть огнестрельное оружие, и оно может убить мага так же быстро, как и смертельное заклинание. Но если от заклинания может спасти магическая защита, то от пули только удача. Просмотрены до середины, на большее не хватило времени, а Ялека всё же хотела узнать, что такое фильм "В летнем кинотеатре боевик" убедил Ялеку страница "Земных военных". Ещё Ялека думала про несостоявшееся знакомство с родителями Данила. Его отчим, архимаг Гемитвин, был известным лицом в королевстве, глава крупнейшего рода, советник короля и его друг, один из богатейших людей королевства. Да и на земле, судя по рассказам Денни, дела его шли отлично, хотя здесь он свой статус не афишировал. А вот о его матери ялика почти ничего не знала, кроме того, что она землянка и сильная менталистка. У Данилы тоже сильный ментальный дар, но кроме него ещё и стихийная магия есть. Очень серьёзное и перспективное сочетание. Земляне, у которых есть магия, вообще поражают своей силой. А Дени лучший студент академии. И куда я лезу? вздохнула про себя Ялика. Надо потихоньку отделяться. а то сердечные осколки потом совсем не соберу, когда он на моих глазах другую своей назовёт. Она уже давно заметила, что Данила сам отдаляется от неё. Дела, заботы, учёба, девушки. Это ведь Ялика напомнила ему об их дружбе. То скажет привет при встрече, то звонком напомнит о себе, спросив, как дела. Но пришла пора понять своё место и отойти незаметно. Самой же легче будет. С такими мыслями Ялика и вошла в портал, а вслед за ней впорхнули обе ведьмы, которых они с Данькой встретили в парке. Но увидела Ялика их уже в эфине. А они её не заметили, оживлённо обсуждая что-то. Ялика двинулась за ними, не понимая, зачем она это делает, но интуиция подталкивала её быть поближе к этим девицам. Значит, договорились. Сегодня на Олей надо взять у него либо волос, либо ещё что-то. Да хотя бы грязный платок. На нём тоже частиц много будет. Пока, Келе. Пока. Девицы распрощались и разошлись каждая в свою сторону. А Ялика осталась в здании портала. Надо было подумать и решить, что делать. Ясно же было, что Дэнни готовит какую-то пакость. А этого Ялика допустить не могла. Как бы ни щемило её сердечко от обиды, но они оставались друзьями. А друзей не предают, была твёрдо уверена Ялика.